Глава 26. Меда. Похищение. Меда села в большой джип и даже не обратила внимания, есть ли кто еще на заднем сидении. А зря. Когда увидела, что автомобиль не повернул к больнице, а поехал прямо, повернулась к водителю, чтобы спросить, куда они едут, почувствовала боль под лопаткой на спине от укола и отключилась. Пробуждение было тяжелым. Ощутила тряску и гул двигателя. Голова гудит, руки и ноги связаны, и ничего не видно. Кажется, на голове мешок, а во рту тряпка. Выплюнуть не получается. Попробовала освободиться, но тщетно. Хорошо зафиксировали гады. «Михалыч, она, кажется, проснулась. Шевелится». Машина остановилась, хлопнула дверца, и в плечо опять впилась игла шприца. «Не дергайся, красотка». Поспи ещё немножко. Сквозь надвигающееся оцепенение послышался голос Михалыча. Следующее пробуждение было уже в совсем другом месте. Меди показалось, что она лежит в своей больнице. Заболела, наверное. Только зачем Маша так сильно обработала хлоркой помещение? Воняет невыносимо. Однако Маши рядом не было, а были две фигуры: мужчины и разговаривают между собой. Ощущения очень странные. Мысли в голове еле ворочаются. Апатия в крайней степени. Не хочется ничего. Лень двигать любой частью тела, даже зрачками глаз. Не хочется даже вникать, о чем эти люди говорят. Но волей-неволей в мозг стал проникать смысл разговора. Один из собеседников — Михалыч, а другой — незнакомый мужчина в белом халате с идеальным пробором на голове. «Доктор Менгеле, как вы думаете, она нас слышит? Понимает, о чём мы говорим?» «Не уверен, что понимает, но слышит определённо. А зачем вы вводите своих пациентов в состояние овоща?» «Я бы лучше это состояние назвал вегетативным. В нашем отделении, как вы знаете, содержатся люди, не один год прожившие в улье». И, как вы знаете, такие особи могут представлять определенную опасность. Они обладают часто очень опасными метафизическими способностями, а мы подавляем в них желание эти способности применять. Это у вас такая способность подавлять чужие способности? Ну что вы, голубчик, нет у меня такой способности. Да и зачем она нужна? Есть очень хорошие препараты, применяемые в психиатрии, галлоперидол, к примеру, или аминозин. А недавно наши шефы-внешники подкинули очень эффективный препарат без побочных последствий. Вот я его и испытываю. Это что? Внешники такое изобретают? внешники это люди военные и не знаю что они там изобретают но им этот препарат институт подкинул еще антидот есть в комплекте если нужно больного срочно в чувство привести колием антидоты через пять минут тон как огурчик очень удобно медо краем глаза видела, как человек в халате возится на медицинском столике и гремит пробирками. Михалыч, разговаривая с ним, регулярно на нее косится. Но Меде было абсолютно все равно, о чем они там говорят, что делают, лишь бы ее поменьше тревожили. «Доктор, а правда говорят, что вы и есть тот доктор Менгеле, который с Гитлером евреев в печках сжигал в Бухенвальде?» «Конечно же, вранье. Да, моя фамилия была Менгеле, и звали меня Йозеф, но работал я в концлагере Освенцим, и никаких евреев я не сжигал. Я занимался научной работой и проводил медицинские опыты». «А как же вас не расстреляли?» «Ну, это длинная история». «Я знал, чем та война закончится, вернее, предполагал. Заранее втайне изучал русский язык, подготовил необходимые документы, и когда ваши коллеги пришли, смешался с пленными и меня отправили в Советский Союз. Там устроился в глубинке учителем немецкого языка и дожил до пенсии. И уже будучи в преклонном возрасте, провалился в этот странный мир». Кстати, приходилось иногда читать в газетах, что меня обнаруживали то в Бразилии, то в Аргентине. Интересная у вас жизнь, доктор. Вы же по умению знахарь. А можете мне сказать, что за умение у этой пациентки? Через день-два ее придется приводить в чувство вашим антидотам, чтобы показать одному клиенту. А вдруг это опасно? К сожалению, под действием препарата не смогу. Он так подавляет способности, что никакому знахарю не определить. Можно вызвать охрану, и под оружейным контролем я введу ей антидот. Нет-нет, не надо, доктор. Пусть лучше отдыхает. Скоро ей придется очень потрудиться на удовлетворение культурных потребностей нашего стаба. Это были последние слова, что Меда услышала. В руку впился шприц, и она опять отключилась.